Ягоды и з д р е в л и славился наш северо-запад многими дарами леса. Амолога-Шекснинская пойма была почти что центральной его частью. На ее территории родилось по многу грибов и ягод. Без их запасов, наверное, не жила ни одна семья между речи. Ягод было неисчислимо. Малина и земляника... Калина и смородина, клюква и морожка, ежевика и черемуха, черника и гонобобель, брусника и костяника, местами густо покрывали пойменную землю. Природные условия как будто специально были созданы для того, чтобы всюду росли ягоды. Этому способствовало наличие массивов леса, достаточное количество влаги, и число солнечных дней в году. Почти каждое лето было теплым и солнечным. Дикие растения и всякая живность плодились междуречи очень хорошо. Тогда ни один квадратный метр земли не испытывал в тех местах всех тягот выдуманной человеком химизации. Все леса, луга, водоемы, грунтовые воды, воздух Все вокруг было естественным, первозданным, неизмененным хозяйственной деятельностью человека. Ягоды черной красной смородины любили, чтобы рядом с ними росли ольха, ива, черемуха и дуб. Деревья эти были во многих местах. Возле них и росло множество этих ягод. Ольшанников перемешку с ивами и черемухой так этих на территории поймы были непролазные чащобы они летом походили на своеобразные северные джунгли. В те ч а щ о б ы местами даже не мог проникнуть из з а б у й н о й листвы солнечный свет. там-то черная смородина и бывало в изобилии. В последний месяц любого лета пойдешь бывало от деревни к ближнему лесу вопрешься с открытого поля лиша В кромку перемешанных между собой о л ь ш а н и к а черемухи и ивника раздвинешь руками кусты и замрешь очарованный. На раскидистом смородинном кусту казалось широкой лакчатой листвы меньше, чем черно-смоленистых ягод. А если присядешь возле того куста на корточке, то увидишь – как отяжелевшие от спелости грозди ягод гнут ветки к самой земле, просится отдохнуть. Шагнешь чуть в сторону, о глядишься по сторонам, совсем рядом, о к р у ж е н н ы й крапивой, красуется еще один смородинный собрат, дораскидисте кроны и плодовитие первого. Двинешься дальше вглубь отшанника и в тех его лесных зарослях, где земля между кочек и лесных выворотней покрыта толстым слоем опавших в прошлые годы листьев, которые от гниения вперемешку с водой образовали мягкую подушку, увидишь смородинник еще дюжее. На грифках и земляных кочках он рос крупнее и стеблями, и ягодой. От гниения и прелости у м е р ш и е в прошлые годы лесная растительность порождало бесчисленные полчища комаров, личинки которых, разрыхляя почву, благотворно влияли на плодовитость всей Междуреченской земли. С тех пор, как люди поселились в пойме и до последних дней ее существования, нередко бывало, что к веткам смородинных кустов, которые росли в о л ь ш а н и к а х местами большими колониями, Рука человека не прикасалась по многу лет подряд. В таких местах ягоды склевывались птицами, но большая их часть, созрев, падала на землю и сгнивала. Ягоды черной смородины сидели на ветках не в одиночку, а гнездились целыми гирляндами, свисали к земле, словно крымский виноград. Были они крупные, ядреные, и на к а ж д ы й как горошине, п о к р ы т ы й лаком, играл веселый зайчик блик солнечного света. Возьмешь, бывало, ту набухлую от спелости ягоду в рот, и ее пряный кисловато-сладкий сок ударяет по языку и небу, как глоток хмельного свежего пива. Бывало, обери ягоды только с одного куста, и добрая банка в в а р е н ь е будет стоять в голбце, для чайной прихоти в зимнее время. Только вот варенье в прежние времена жители поймы почти не варили. Тогда не было столько сахару, как теперь. Чай тогда пили не в накладку, а в прикуску, да еще и с оглядкой. С маленьким кусочком сахара выпивали по цельному ведерному самовару. Да и так-то бывало не в каждой крестьянской семье. Кто собирал в лесу черную смородину, тот ее сушил, а зимой п ё к с ней пшеничные пироги или заваривал те ягоды кипятком и пил вместо чая. Это считалось пользительным, как лекарство. Красная смородина росла в пойме обособленной от черной. Она чаще встречалась в ивнике, на склонах оврагов, в низинах покосных лугов, по берегам озер, малых речушек и ручьев. Этот вид смородины тоже был плодовит. Ягоды были бордового цвета и кисловато-сладкие на вкус. Деревенская детвора любила красную смородину. В середине августа всегда ягоды заманивали ребят своей прелестью в к у с т а р н и к е Дети лакомились с теми ягодами не хуже, чем пряниками. Наедались они до отвала. Выберутся из смородиных кустов на поляны и лужайки перемазанной ягодой, словно красной краской, лицо красно, руки красны. Деревенская ребятня была в такие моменты похожа на непутевых, неудачливых стрепух, только что вышедших из кухни. Мальчишечи ь рубахи и штаны, девчоночьи платья, Тоже от раздавленных красных ягод пятнились узорами от воротов до подолов и кромок штанов. Мамки и бабушки зато выражали своим отпрыском недовольство, всяк по-своему. Отстирать ягодное пятно было непросто. Да и мыло-то в те времена бог весь как доставали. Красную смородину никто из местных жителей не заготовлял. Вся та ц е н н а е по своим качествам ягода из год и год вырастала, созревала и опадала на землю. На лесных полянах тут и там были разбросаны приземистые стебельки, земляники и костяники. На них ярко-красными пятнышками рдели сочные плоды. Эти ягоды были лакомством лишь для одних тетеревиных да куропаточных выводков. Высокие стройные рябины осенью маячили гирляндами оранжевых ягод по кромкам лесов. Они были видны издалека, как б а к и н ы на реке. В январские морозы и февральские метели горьковатой р я б и н е ягодой охотно кормились тетерева шипуны. Им ее хватало наесться вдоволь. В плодовитости рябине не уступала и калина. По к р а й к а м покосных лугов и хлебных полей раскидистые кусты калины стояли словно девы, разряженные в бордово-красные наряды. По рябине, собравшись в грозди пучки, ягоды гнули ветки калины к земле и манили к себе многих пойменских баб уже одним своим видом. С одного куста калины иная баба набирала, другой раз, ягод по решету, а то и больше. Колени ягоды свежими не ели, они были горькими. Набрав ягод не меньше меры, п о й м е н с к и е бабы, п р и н е с я т ягоды домой, засыпали их в глиняные пивные корчаги и ставили в жарко натопленную печь парить и томить. Ягоды хранили в тех же корчагах, в которых и парили, под полом избы, в голбцах, брали их, когда надо, к любой трапезе. Знаменитым третьим или четвертым блюдом, подаваемым хозяйкой к столу в завершении завтрака, обеда или ужина, было налитое в блюдо топленое в печи молоко с добавкой в него объемистого черпака п а р е н о й калины. Многие малогошекснинцы любили хлебать то топленое молоко с паренной калиной. Да и заезжие по каким-нибудь делам в пойму гости. Испробовав этого молочно-калиньего к у ш а н я всегда просили у хозяйки добавки. Дети зимой то и дело просили у матерей или бабушек, чтобы те положили им в б л ю д о паренные калиночки и разбавили ее коровьим молочком. А кое-что понимающие в людской жизни старики и старухи говаривали про калину так. «Ешь пареную калину...» Не согнешь голову и спину. Во многих пойминских семьях заготовляли бруснику. её парили и томили в печах, так же как и калину, и тоже хлебали с т о п л е н ы м молоком. Еще паренный б р у с н и к о й часто начиняли пшеничные пироги. В кустарниках и вника у п о к о с н ы х лугов по отлогим берегам реку руьевв о з л е овожестых мест, Росло много ежевики. То была черная, синевато-оливковым оттенком ягода с приятным вкусом. По форме и по размеру ежевика была похожа на теперешнюю садовую малину. Ее было много по обоим берегам м о л о г и и и Шексны. А на Борисоглебском острове природа как будто специально отвела место для роста именно ежевики. Среди стволов ивового краснотала и черемух стебли ежевики, как пружинистые кольца из проволоки, обвивали кустарнику самой земли жгутами длинных зеленых стеблей, выползали из травянистых лужаек прямо к реке на прибрежный песок. На вьющихся ежевичных стеблях в центре каждого лепестка звездочки виднелась полувершковая ягодка. ежевику никто из жителей поймы не заготавливал вся она из года в год пропадала. Ею прибегали лакомица из ближних борисоглебскому острову деревень мальчишки и девчонки или кто-нибудь из праздно шатающихся людей семейства графа Мсина у Пушкина. Эти вместе с приближенными каждое лето жили в своем молокском имени, что у них было отстроено в селе Борисоглеб недалеко от острова Одноименника. В середине мая, когда листья на деревьях были еще не больше пятачка, зацветали черемухи. Посмотришь, бывало, на б л и ж н е й от деревни желто-зеленый лес, и в кромках зубчатых лесных полос увидишь во всех местах стройные, как украинские кипарисы, черемухи в их белом наряде. Цвела черемуха густо. Нежные лепестки сплошь закрывали листву деревьев. Издали кроны черемух казались будто окутанными белым сахарным покрывалом. Проходило больше десяти недель, прежде чем на черемухах созревали смолистые ягоды. д е р е в я н с к и е парнишки любили зайти в августе в лес... Да позабавится, ь выбрать черемуху повыше и устроить состязание, кто выше заберется. Заберется кто до вершины, сломит густую ветку с черными, как угли, ягодами, бросит ее вниз на землю. Нагулявшись от пуза до оскомины наевшись сладкой черемухи, парнишки выходили из леса, плюясь друг в друга твердыми зернами черемушиных ягод через трубку сломанного ягеля. — Вань, покажи язык! — царапая своим о верхней п е р е д н и е зубы, говорил вихрастый Серега, обращаясь к Нюшкиному Ваньке. Ванька широко раскрывал рот, лопаты вываливал язык. На нем во всю длину виднелась черная полоса, от кончика до самого корня. На следующий день мальчишки всегда спрашивали друг у друга, у кого из них от вчерашнего лакомства ягодами черемухи захрясли зады. Многие старожилы поймы заготовляли ягоды черемухи на зиму, сушили ее. Когда кто-нибудь из домочадцев чувствовал расстройство в своих животах, пили кипяток, заваривая в него сушеные ягоды. Бают, помогала. Известная в те времена русская песня «В саду ягодка-малинка призакрытая росла» словами не п о д х о д и л о к поминской малине. В Междуречи малина росла не в садах и неприкрытая, а в лесах открытая. Малинник заполнял многие лесные вырубки, кустился в канавах, ползучий разрастался в кустарниках между луговых и хлебных полей. Пойменская ягодка-малинка была крупная, сочная и душистая. Принесет бывало баба корзинку малины, и от нее в избе такой аромат стоял, будто баба с той малиной весь лес в избу приволокла. Малины заготовляли много, сушили ее, клали в кипяток вместо чая и пили. изгоняя изнутра простуду. Некоторые старухи из разных сушеных трав, корней и листьев малины, с добавкой подорожного листа и алоя, приготовляли снадобья и лечили ими з а х и р е в ш и х людей. Повсеместно в пойме не росли лишь черника, г а н о б о б е л ь клюква и м о р о ш к а Эти ягоды – спутники хвойных лесов. Такие леса преобладали на северо-западе поймы, к в е с и г о н с к у и Яне. Янские и Весьегонские жители любили в старину печь пироги с черникой и гонобобелевой начинкой. А если говорить о клюкве, то она много столетий славила Весьегонской Яну далеко за пределами Малога-Шекснинской поймы. В Янских и Весьегонских лесах Клюквы было необеримо. Там ежегодно ее собирали тысячами пудов. Из д р е в л е й для жителей северо-запада поймы сбор клюквы был хотя и скудный, но все же статьей дохода. Чтобы как-то заработать копейку для уплаты страховки за свое строение, внести налог за скотину, купить свечку всемогущему и поставить ее в церкви во время молебствий, Янские и в и с и г о н с к и е мужики и бабы каждый год осенью облачались в потрепанную холщевиную лапти, бросали все свои домашние дела и отправлялись на лесные мхи по клюкву. Шли не одни бородатые мужики и суетные бабы. По клюкву ходили вместе с детьми. Шли все, кто мог собирать ягоды. Многие осенние дни подряд, почти до выволки первого снега, с утра до ночи, с горби своей спины, ползая на коленях по кочкам, промокшие в шанной воде до пояса, люди горстями собирали клюкву, то и дело ссыпая ее в приготовленную тару, а потом грузили на подводы и увозили домой. Корзинами и мешками, полными клюквы, Весьегонские и янские жители заваливали свои поветы над скотиньими дворами, крылечные мосты и чуланы прятали клюкву в амбары и сараи. И не только для себя лично заготовляли они клюкву, а и для отправки в далекие от в е с и г о н с к а и Яна места. В старину тамошние мужики плели под клюкву специальные лубяные корзины – из тонкой деревянной щепы дранки. В те л у б и н ы корзины клюквы убиралось по полтора-два пуда. До революции корзины и мешки с висегонской янской клюквой по дешевой цене покупали через своих посредников у жителей тех мест пронырливые новгородские, псковские, рыбинские молокские, у с т ю ж е н с к и е и висегонские купцы. А порядком накопив той клюквы на своих складах-лабазах, те купцы за три дорога поставляли ее на кухне для господ или через своих слуг приказчиков мерками продавали на городских базарах и ярмарках. Святые отцы, братья и сестры Божьи, жившие по кельям многих русских монастырей, потребляли янскую и весьегонскую клюкву. Старожилы рассказывали, как в прежние времена клюква из Малога-Шекснинской поймы плыла на купеческих баржах и лодках-третниках в специально для нее устроенных ледниках. Сначала клюкву переправляли вниз по м а л о г и и Шексне, а потом по Волге до самого Каспия. Из Астрахани янская висегонская клюква попадала даже в Иран и Турцию. В 60-х годах 17 -го века вольнолюбивые люди из отрядов Степана Разина на своих острогрудых челнах нападали на купеческие караваны, плывущие вниз по Волге, и среди разного товара, отбираемого у купцов, разинцем попадались и л у б и н ы корзины с в и с и г о н с к о й и янской клюквой. Многие купцы волжских городов, Прикасались к пойменской клюкве не для того, чтобы из той клюквы варить себе кисели и да доделать морсы, а для того, чтобы через ту клюкву потуже набить деньгами свои кошельки и бумажники. Сладкие кисели да морсы из клюквы с удовольствием изволили кушать и русские цари-самодержцы, и послы-иноземцы, всегда сидящие возле них. А о боярстве, мелкопоместном дворянстве, духовных пастырях божьих и наместниках, кое окружали в те времена крестьянскую г о л ы д ь б у которая собирала клюкву, доплатила оброк сильным мира, того и говорить не приходится. Уж кто-кто о -кто, новгородские, ярославские, углические и устюжинские бояре, Дворяне графы, протеереи, попы, дьяконы и все приближенные к этому отряду люди наверняка смаковали кисели, морсы, квасы, сделанные из в и с и г о н с к о й и янской клюквы. Цены на клюкву устанавливали не те, кто ее собирал, а те, кто ей торговал. За двухпудовую корзинку клюквы тот, кто ее собирал, мог получить... монету на две булки калачом и одну жесткую конфету-ледяшку, обернутую в морщинистую бумагу. И это для сборщиков клюква считалось тогда доходом. Часть весьегонских земель не ушла под воду рукотворного моря, и лес на этих землях еще продолжает существовать вместе со своей спутницей клюквой. в е с и г о н с к и е жители и ныне охотно собирают клюкву и сдают ее государству. Так что была я слава в е с и г о н с к о й клюквы пока что не померкла. А вот Янской клюквы теперь не стало. Весь Янский лес, который тысячелетиями стоял почти в центре м а л о г а ш е к с т и н с к о й поймы, в 1936-1940 годах был вырублен. А весной 41-го пни, оставшиеся после того леса, скрылись под водой Рыбинского водохранилища.